Глава шестая. Когда ты оказываешься не в то время и не в том месте, самое главное — моментально прокачать ситуацию и найти единственно правильное решение, позволяющее выйти из сложившихся обстоятельств с наименьшими потерями для себя. Я слышал тихие шаги по паркету, дыхание ночного визитера и вполне представлял рисунок его перемещения. То, что это случайный воришка или кто-то из прислуги, решивший под шумок немного поправить свое благосостояние, я почему-то не верил. Незваный гость отлично знал, зачем он пришел. Первым делом направившись именно к остаткам письменного стола барона, а не к запертому сейфу, стоящему в углу. Повторив мои действия практически в той же последовательности, неизвестный не сдался после неудачной попытки открыть запертые отсеки. Через несколько секунд я услышал скрежет, будто после хорошей попойки кто-то пытается попасть вроде знакомым ключом в подло замочную скважину. Даже не нужно было выглядывать, чтобы понять, что неизвестный орудует отмычками или подобием проволоки. Искренне надеюсь, что в этом мире замки не представляют из себя легкую добычу, так как мне теперь тоже стало жутко интересно, что же такого должно здесь храниться, чтобы привлечь внимание профессионалов. А в том, что гость был профи, я уже не сомневался. Даже кольнула досада, что я никогда не узнаю, что находилось в том ящике, который он открыл. Через несколько секунд раздался щелчок второго замка, и после короткого обыска, разбавленного шелестом бумаги, незваный гость переместился к комоду. «Значит, того, зачем ты явился, дружок, там не оказалось». Вот выдвинулся ящик комода, а я непроизвольно задержал дыхание, прислушиваясь к происходящему в комнате, изо всех сил стараясь не выдать себя неосторожным шорохом. Понятно, что в прямом противостоянии я ему не соперник. Ребенок против подготовленного взрослого, это даже не смешно. Скорее всего, меня просто прихлопнут по ходе. Когда раздался звук упавшего тела, я даже сначала не поверил в такую удачу. Осторожно высунувшись из-за шкафа, увидел валяющееся тело, из-под которого выглядывал знакомый мне клинок. Щелчок моих пальцев... И, среагировав на звук, мрак кабинета вновь развеял мягкий свет лампы. Здешние технологии начинали мне нравиться. Памятуя, что у меня есть от силы минут десять, пока незнакомец не очнётся, я решил его связать, благо в этом опыта у меня было хоть отбавлей. С сожалению, оглянувшись, признал, что в кабинете Норта ничего подходящего на роль верёвки найти не удастся. Осторожно приблизившись к распростёртому телу, аккуратно задрал край его куртки, «Надеюсь увидеть там что-то наподобие ремня, который умеючи можно использовать для моей цели». В нос запоздало ударила вонь горелой плоти. Ремень присутствовал. Кожаный, больше смахивающий на портупею, чем на гражданские модели. Добротный ремень. Бляха крепкая, металлическая. На таком смело вешаться можно. Вот только мне он был не нужен, так как незнакомый парень был мёртв. Приложив пальцы к его шее, я не почувствовал пульса. А взгляд на обугленную чуть ли не до кости руку, которую он, видимо, исхватил клинок, заставил меня непроизвольно вздрогнуть, поняв, чего именно мне удалось избежать. Ещё раз с опасением покосившись на клинок, аккуратно вытащил его из-под незадачливого воришки, стараясь держаться только за ножны, что мне с трудом, но удалось. Водрузив его, комод, вернулся к телу. Первым делом прошёлся по карманам. Неужели даже здесь нет спасения от этой гадости? Отложив в сторону найденную пачку сигарет, практически не отличающуюся от тех, которые мне доводилось видеть там, я вытащил следом металлическую изящного вида зажигалку. На первый взгляд вещица не дешевая, хотя могу и ошибиться. Связка ключей в количестве трех с круглым потертым брелоком, еще один ключ отдельно, только массивнее, Непонятный прибор, больше всего смахивающий на дистанционный измеритель температуры, и неожиданно массивную печатку, которую, готов поклясться, я видел на безымянном пальце левой руки Норта Онсворта. Печатка с ключами отправилась уже в мой карман. Зажигалку с сигаретами я тщательно протёр, как и непонятный прибор, и вернул обратно в карманы воришки. Не знаю, какие методы расследования здесь применяются, Но если обнаружится, что малолетний пацан хладнокровно прошелся по карманам мертвеца, вместо того, чтобы подвывать от ужаса, сидя в углу, как поступил бы почти каждый из его сверстников, ко мне неминуемо возникнет целая куча вопросов. Не поленившись, я полностью прощупал подкладку куртки, воротник и все те места, где опытный диверсант, шпион, вор может спрятать массу вещей, начиная от капсулы с ядом, заканчивая разнообразнейшим оружием, но больше ничего не нашел. «Кто же ты такой и что тебе здесь было нужно?» Решив удовлетворить свое любопытство, заглянул в уже открытые ящики стола. Журналы, записи, снова записи. Судя по всему, бухгалтерия и все. Наскоро пролистав, не обнаружил что-либо для меня понятного или интересного. Сухие строчки цифр, скупые пометки на полях неразборчивым почерком. Безусловно, если это хранилось в закрытом ящике, то ценность для покойного барона оно представляло — поэтому я всё же отложил записи в сторону. Не поленившись, я даже заглянул под днище ящиков на предмет спрятанных бумаг или двойного дна, но тщетно. Ещё толком не понимая, что именно ищу, помимо того странного железа, в котором содержался слепок памяти Андера, я руководствовался сейчас только своим житейским опытом но вот то, что та штука должна быть найдена и схоронена подальше от глаз, я был уверен, так как словам барона, что запечатление слепка — это стандартная процедура, веры не было. Повозившись, я не заметил, как быстро пролетело время, и когда в замке провернулся ключ, не успел среагировать. К счастью, это оказался Георг. Не знаю, что он собирался сказать, когда вошел, но вот взгляд остановился на трупе, и Георг побледнел, не на шутку всполошившись. Показное это было или нет, Но паника помощника управляющего — последнее, что мне сейчас было нужно. «Святой Аарон!» — всплеснул руками Георг. «Это кто? Как он здесь оказался?» «Ты меня спрашиваешь?» — удивился я. «У меня к тебе точно такой вопрос, Георг. Это кто и что он здесь делает? У нас в поместье вообще есть охрана?» Конечно же, я знал, что охрана наличествовала. Но вопрос оставался открытым. Еще нужно было выяснить, пробрался ли ночной гость незаметно, Или же ему пришлось кого-то ликвидировать для этого? В руках Георга возникла плоская коробочка, оказавшаяся ничем иным, как коммуникатором, и он набрал кого-то, прежде чем я успел сказать ему хоть слово. «Константин, срочно в кабинет барона!» «Да, жду». Я досадливо поморщился от того, что не успел остановить излишне резвого Георга, поинтересовавшись, кому он звонит, но, услышав имя, расслабился. «Константин Арнье...» Начальник охраны, занимавший эту должность, сколько Андер помнил. Всегда державший себя в форме, уже почти седой мужчина, спокойный и своё дело знающий, из бывших военных. Вот только каких войск и военных компаний мне было неизвестно. Не прошло и пяти минут, как он появился в кабинете. «Андер?» – моментально насторожился он. «Что произошло?» Тем временем его взгляд уже шарил по комнате. Увидев тело, он моментально подобрался. «Георг?» «Во время того, когда я находился в кабинете отца, вот этот мужчина тоже пробрался сюда. Я успел спрятаться за шкафом. Потом он взял в руки клинок и...» «Вот», — показал я на тело. «Господин барон», — замялся Георг, «а вы можете объяснить нормально?» Не знаю, как он в обычный вопрос смог вложить утвердительную интонацию, но ему это удалось. Он даже не намекнул. Он прямо сказал, что при арнье можно не валять дурака. «Хорошо». Вздохнул я. С помощью отмычек ворф вскрыл замок, а затем начал обыск. Ящики стола были вскрыты тем же набором. Вот они на комоде лежат. Потом его убил клинок, который он по неосторожности умудрился цапнуть. «Всё!» — пожал плечами я. «Ты всё это время находился за шкафом?» Не смог скрыть удивление Константин. «И что мне, по-вашему, нужно было делать? Героически затеять драку с голой задницей?» Растерянно посмотрев на Георга, Константин снова перевёл взгляд на меня. Прекрасно понимаю, возникший у него диссонанс, но всё равно раскрываться пришлось бы рано или поздно, а заручиться его поддержкой мне было необходимо. «Что делают в таких случаях?» — указал я на тело, обращаясь к мужчинам. «Нужно вызывать какие-либо уполномоченные органы или...» «Стоп!» Он вытащил из-под рубашки круглый медальон, висевший у него на шее. «Всем постам по порядку доложить обстановку! Первый пост, что у вас?» Дождавшись доклада, он заметно расслабился. Поскольку вся смена была на местах, а значит, ночной визитёр прокрался сюда, обходя посты. В этом тоже хорошего мало, но для этого и существует начальник охраны, чтобы разбираться, как и почему охраняемая усадьба превратилась в проходной двор. Отдав необходимые распоряжения, Константин подошёл к телу и сделал то же самое, что и я. Полностью его обыскал. Сложив все вещи мертвеца в бумажный пакет, он добавил к ним лежащий на комоде набор отмычек. Спустя несколько минут двое парней, вызванные начальником охраны, унесли тело, а Константин обратил внимание на меня, скромно стоящего в сторонке. «Приятно видеть вас в добром здравии, господин барон. А теперь я бы еще раз хотел услышать, что здесь произошло. Постарайтесь, пожалуйста, вспомнить все до мельчайших подробностей». Пересказ занял еще минут пятнадцать, во время которого Константин скрупулезно выуживал из меня детали произошедшего. «Я обязательно выясню, каким образом он здесь оказался», — мрачно пообещал он. «Думаешь, ему помогли?» Георг задумчиво рассматривал лежащий на комоде клинок, впрочем, держась от него на почтительном расстоянии. «Не думаю. Я в этом уверен». Хищно оскалялся Константин, а я вдруг со всей ясностью понял. «Он обязательно докопается, и тогда кое-кому не поздоровится. Дайте мне немного времени, я всё обязательно выясню». «Может, это облегчит вам задачу?» Вытащив из кармана ключи, я отдал их удивлённому начальнику охраны. «Я понятия не имею, от чего они могут быть». «Зато я, кажется, понимаю, господин барон. Вот этот...» — продемонстрировал он связку с брелоком. «Это автомобили. И теперь я уверен, злоумышленник оставил его неподалёку. Как только я во всём разберусь, вы узнаете об этом первым. И ещё...» — он на миг замялся. «Я бы попросил вас пока держать в тайне случившийся инцидент». «Ни к чему сеять панику среди слуг. Мои парни, естественно, будут молчать». «Мне сейчас кажется, что вы имеете в виду не только слуг». «Завтра, вернее, уже сегодня», — исправился он, «ожидается визит представителя государственной службы по вопросам опеки». «Чем это грозит?» — моментально насторожился я. «Если бы не обладали магическими способностями много чем, а поскольку вы являетесь носителем дара...» то подпадаете под особый контроль имперской службы безопасности как единственный мужчина макрода Онсвортов. С одной стороны, это хорошо, так как за вас теперь отвечает империя. А с другой, до совершеннолетия вам и вашим сёстрам будет в обязательном порядке назначен опекун, если родственники откажутся взять это обязательство на себя. В нашем случае прямых родственников нет, так что именно опекун будет вести дела рода до вступления вами в возраст. «То есть в покое меня никто не оставит, я правильно понимаю?» — задумался я. «Увы, но это так», — осторожно подтвердил Георг. «А кто-то из вас может стать моим опекуном?» «Боюсь, что не в этом случае, господин барон», — покачал головой Константин. Услышанное меня расстроило. «Понятно, что ничего хорошего от того, что чужой дядя или тетя будет несколько лет копаться в делах моего рода, ждать не придется». Даже примеров из моего мира хватало, чтобы навсегда разочароваться в людской честности и порядочности. Никто не упустит возможности попытаться оттяпать хороший кусок из доходов Онсворта. Особенно, если на то есть законные основания. «Мне нужны данные по всем моим оставшимся родственникам. Сколько времени для этого потребуется?» Поинтересовался я у Арнье. «Прошу прощения, а какого рода данные вам требуются?» «Те, из которых я смогу приблизительно понять, кто что из себя представляет». «Я понял. В течение часа всё будет у вас». Константин как-то странно переглянулся с Георгом. «Что-то ещё?» «От вас нет», — кивнул я. «Георг, будьте добры, принесите мне чашку кофе». Взяв подмышку в шкатулку и записи барона, я под удивлёнными взглядами мужчин сгреб ножны со штаром с комодой и направился к сейфу. Теперь я знал, как открывается бронированное хранилище — но при мужчинах этого делать не собирался. Мне бы хотелось закончить осмотр кабинета. Необходимость попасть к телу Нортеонсворта тоже отпала, так как ночной вор всё сделал за меня, принеся родовой перстень барона прямо мне в руки. Мужчины вышли, аккуратно прикрыв дверь, и я снова остался один. Судя по взглядам Константина, кого-то сейчас будут буквально потрошить на предмет информации о странном поведении юного господина барона — Но почему-то беспокойства не ощущалось. Константин не тот человек, который будет выносить ссор из избы, делясь какими-то догадками с посторонними, по крайней мере, пока всё сам как следует не выяснит. Я не знал, по каким принципам работал перстень, но в тот момент, когда я надел его на безымянный палец левой руки, металл слегка нагрелся. Готовый в любую секунду сорвать его и отшвырнуть подальше, если вдруг что-то пойдёт не так, Я с изумлением наблюдал, как он уменьшается в размерах, плотно охватывая палец и перетекая из массивного болта, липовато смотревшегося на руке Онсворта, в изящную печатку с легко узнаваемым гербом рода, витой буквой «С» в обрамлении двух ветвей неизвестного мне дерева. На мгновение вспыхнув, перстень снова стал нормальной температуры. Ещё. Откуда-то пришло знание, что пока жив, снять его с пальца добровольно могу теперь только я. Стекла в кабинете дрогнули, и до меня донёсся звук далёкого взрыва, который невозможно спутать ни с чем. Пока не знаю, во что я невольно вляпался и кого стоит опасаться, но вот то, что обгоревший остов автомобиля только что отсек ниточку к некоторым ответам, совершенно точно. Если работали профи, вряд ли мы что-то раскопаем.